с малочисленным населением. Ну, как ее не любить? Вы шутник, мистер Краун. Краун серьезно кивнул головой. Да уж, сказал он, опустошил бокалы, положил пятитысячефранковую купюру, за выпитое им до того, как хозяин подошел к нему. А если у меня когда-нибудь будет бар, приходите, Жан, я тоже угощу вас. Пока американец ждал сдачу, хозяин наглядел комнату и увидел, что женщина, сидящая со студентами, пристально смотрит на Крауна. «Этот не про вашу честь», — злорадно подумал хозяин. «Держитесь своих студентов». Он проводил Крауна до двери и вышел на улицу глотнуть свежего воздуха. Краун постоял минуту, разглядывая здание, темнеющая на фоне звездного неба. «Когда я учился в колледже, — сказал он, — я думал, что Париж — город радости». Он повернулся к хозяину и пожал ему руку на прощание. Вдыхая прохладный воздух, хозяин смотрел вслед медленно удаляющемуся по безлюдной улице Краун. Американец, взрывая безмолвие спящего города гулким постукиванием своих каблуков, Казался хозяину грустным, терзаемым сомнениями человеком. «Странное сейчас время», — подумал хозяин, глядя вслед уменьшающейся фигуре, попавшей в отсвет уличного фонаря. «Плохое время для одинокого человека». «Интересно, как бы выглядел сейчас Краун на улице в Америке?» Хозяин вернулся в бар и недовольно нахмурился, ощутив густоту табачного дыма. Пройдя за стойку, он увидел, что женщина встала и стремительно направилась к нему, оставив студентов в растерянности и недоумении. Не могли бы вы помочь мне? сказала она. Ее голос звучал напряженно. Он словно неохотно подчинялся ей. Лицо казалось безжизненным и возбужденным одновременно. Ночь оставила на нем свою печать. «Я ошибся», — подумал хозяин, вежливо улыбаясь. «Ей уже порядком за сорок пять». «К вашим услугам, мадам». Э, «Тот человек, что стоял здесь», — сказала женщина. «Вы с ним вышли?» «Да». Хозяин посмотрел на нее настороженно, выжидательно. Господи, в ее-то возрасте, подумал он. Не знаете, как его зовут? Хм... Дайте вспомнить. Желая помочь ее, хозяин сделал вид, будто вспоминает, возмущенный этим явным и непристойным преследованием, оскорбляющим память тех двух его женщин. Кажется... «Кажется, знаю», — сказал он. «Краун! Тони Краун!» Женщина закрыла глаза и схватилась за стойку, словно боялась упасть. Пораженный хозяин увидел, как она открыла глаза и легким нетерпеливым движением оттолкнулась от бара. «Вам известно, где он живет?» — спросила женщина. Ее голос звучал теперь спокойно, и хозяин с удовольствием почувствовал — Если он скажет «нет», женщина испытает облегчение. Он пожал плечами и дал адрес. Учить людей правилам хорошего тона не входит в его обязанности. Он содержит бары, значит, должен заботиться о том, чтобы клиенты оставались довольны. Если для этого нужно сообщить стареющей женщине адрес молодого человека, ну что же, это их дело. «Вот», — сказал он, — «я вам запишу». Он набросал адрес на листке и вырвал его из блокнота. Она взяла бумажку, и он заметил по вибрации листка, что руки у нее дрожат. И тут он не смог удержаться, чтобы не сказать гадость. «Разрешите дать вам совет, мадам? Прежде позвоните, а еще лучше напишите».